Пешит, также не без доли восхищения, обнаруживать Шпэрг не считает возможным возрождение нацизма. Вы то, что представляется Шпэрру невозможным, становится печальной реальностью. Как раз в дни пребывания израильских студентов в ФЭРГ, молодчики из так называемой немецкой гражданской инициативы уценили очередные неонацистские вылазки. Как всегда, дело не обошлось без острой антисемитской приправы питомцев Циммермана не взволновали однако такие мелочи. Премьер-терарист и министр смерти. Несомненно, ныне гитлеровский пособик нашёл бы более высокие слова восхищения от Цахалам, ведь армия обороны Израиля совершила самое кровавое из своих террористических злодеяний последних лет обрушивает смертоносный огонь на суверенный Ливан и творят геноцид в традициях единомышленников Шперлера, убивает десятки тысяч ни в чём не повинных женщин и мужчин, стариков и детей ливанцев и палестинцев. Применение новейшего наиболее смертоносного американского оружия в ливанской бойне всякого рода фосфорных, пластиковых, напалмовых, кассетных бомб и прочих варварских средств убойной, как любит выражаться пентагоновские деятели силы, напомнила мне последнее слово Шпеера на Нюрнбергском процессе. Всей ведукщей технократ и окружения фюрера, последний раз высказываясь с позорной искримие подсудимых, шёл нужным, как бывший министр высокоразвитой промышленности вооружения, заявить: Многие из выявленных здесь феноменов установления диктатуры были бы невозможны без применения техники. Имеются в виду газовые печи, душегубки, железные скафы пыток и другое техническое оснащение лагерей смерти. Гитлер использовал технику не только в целях господства над германским народом. Ему чуть не удалось благодаря техническому превосходству подчинить себе Европу. Красная армия помешала Чем сильнее развита техника, тем большую она таит опасность, тем больше и вес имеют технические средства ведения войны. Видимо, израильский министр обороны Шарон, его в самом Израиле прозвали министром смерти, и начальник генерального штаба Рафаэль Эйтан, его прозвище беспощадный Рафулли, стараясь использовать выстребление палестинцев этот самый большой вес смертоносной техники, основательно проштудировали документацию шпейеровской высокоразвитой техники геноцида. Вот передо мной схематичный план первого гитлеровского лагеря смерти в Дахау близ Мюнхена. Плац и бараки этого фашистского ада, сохраненные как траурный мемориал, я видел в 1972 году и до сих пор содрогаюсь при малейшем воспоминании о нем. Рядом с планом Дахау, Передо мной увеличенный фотоснимок первого концентрационного лагеря, спешно возведённого израильскими захватчиками на окраине Бейрута. Сравниваю план со снимком и убеждаюсь в полнейшее сходство. На шегая в ногу с техникой израильские каратели ввели ещё релейную систему сигнализации, сразу же пресекавшую попытку не только побега, но и перемещения узников из под палящего солнца в скудную тень. Короче, новейшую технику обезлюживания и уделы нацисты успешно сочетают со стародавними средствами убийства. В Сабре и Шатиле они убивали беременных палестинках и обезумевших от ужаса детей ещё и штыками, ножами, костятами, испытанное оружие погромщиков. Некоторые французские и швейцарские журналисты именуют гнусные преступления, ворвавшиеся в лагеря палестинцев израильской военщины кровавыми погромами. Что ж, с погромов, как известно, начинали и гитлеровцы. Возвращаюсь к идиллической встрече сионистского историка Циммермана с нацистским Бонзо и Шпеером для того, чтобы привести симптоматичное пророческое предсказание гитлеровского соратника. Привожу шпееровское пророчество в изложении Циммермана, которому, по его умиленному признанию, эта встреча раскрыла многое, Вот почему восхищённый профессор Поспешил обнародовать, Шпеер не считает возможным возрождение нацизма, а Бэген и Шарон сочли возможным и возродили. Теперь, может быть, лидер западно-берлинских сионистов Хайнц Галинский тоже наконец сочтёт возможным прокомментировать фарисейское предсказание Шпеера на фоне последних злодеяний Бэгена.